Глава 53. Риша. Лизенька? повторяет мама. Да. кивает отец. Ты сказала, Лизенька. Кто это? Мама молчит и растерянно хлопает глазами. Я вижу, что она в ступоре. Случайно ляпнула, а теперь не знает, что придумать. Да уж, врать и выкручиваться это точно не её. Шпион из неё так себе. Пока никто отвечаю я отцу. «В смысле пока?» «Я, в общем-то, врать тоже не особо умею. Да и что тут соврёшь? И зачем? Всё равно ему рано или поздно придётся пережить эту новость. Похоже, время пришло. Поэтому я просто говорю. Пап, я беременна. Всё хорошо, анализы в норме. И... Серёжа уже сделал мне предложение. Я поворачиваю кольцо камнем вверх, Я демонстрирую ему, на что он выпучивает глаза, открывает рот, ловит воздух, роняет с вилки половину голубца на пол. В общем, всё, как я и думала. Сейчас ещё и орать будет так, что у соседей стёкла полопаются. Но он не орёт. Он поворачивается к маме. Она радостно кивает и улыбается, самой ослепительной из своих улыбок. Наконец-то можно ликовать в открытую. И нараспев произносит. «Лизонька!» Отец закрывает рот, моргает, смотрит на половину голубца на полу и, кажется, обращается к ней. «Будет девочка?» Голос хриплый, как будто у него ангина. «Никто не знает», — отвечаю я. «Ещё рано. Срок всего две недели. Мама просто немного сошла с ума». «Я так и понял», — выдыхает отец и молчит. Просто смотрит перед собой. Это как-то жутко, если честно. Пап, а ты чего не орёшь? Интересуюсь я. Тебе же волноваться нельзя. Да нормально всё. Я выносливая. Он пожимает плечами. А чего орать-то? Поздно орать. Орать раньше надо было. И пороть, и на горох ставить, и воспитывать. Теперь уж что. Что выросло, то выросло. Мы с мамой переглядываемся и прыскаем. Это папа у нас шутит так. «Прекрасная у нас выросла дочь», — с гордостью произносит мама. «А внучка будет ещё лучше». «Ну почему сразу лучше-то?» — папа качает головой. «От тебя я такого не ожидал». «А от кого ожидал?» «Не, ну ладно, Маша», — продолжает он. «Выскочила замуж коза, забеременела» так от неё все чего-то подобного ждали. Или бы, например, Алина, или Настя, или Богдан бы заделал Быбика и женился 18. Но ты... А я что, не человек? Возмущаюсь я. Не могу потерять голову, как все нормальные люди. Вы вон с мамой тоже когда-то влюбились безумно? Это другое. Ну, конечно. Вам можно, а мне нельзя. машу можно, Насте с Алиной можно, а я... «Аришенька, тебе можно всё!» Мама тискает меня и целует в щёчку. Папа встаёт. Достает бутылку виски и два бокала. Наливает себе и маме. Они чокаются. Он пьёт. Мама делает вид. «Это все новости? Или ещё есть? Давай уже добивай «Интересно, чем ещё можно тебя добить? По-моему, всё самое страшное, оно же самое прекрасное!» «Уже случилось», — произносит мама. И это звучит невероятно мудро. Но правда, все родители боятся чего-то подобного, что дочь внезапно и рано забеременеет, да ещё и не от того парня. Принесёт в подоле, как говорится. Все предостерегают, пугают, сами боятся. А когда оно уже случилось, радуются. Если они нормальные люди. «Ну а что ещё делать?» «А я...» Я тоже этого боялась. Вернее, даже не боялась. Я просто не могла применить что-то подобное к себе. Так же, как папа была уверена, что такая глупость может случиться только с другими. И вот я забеременела, даже не окончив универ. Все мои планы на жизнь пошли прахом. Я ещё и отцу прибавила седых волос, связавшись с его злейшим врагом. И что? Я счастлива. Хоть и немножко в шоке. Отец отставляет пустой бокал, наливает ещё и спокойно произносит. Я ему писюн оторву. «Папа!» И собакам отдам. «Папа, он мне нужен!» «Писюн?» «Серёжа. И его писюн тоже. Этого, наверное, папе говорить не стоило». «А Серёжу скормлю шакалом!» Рычут он. «А почему не медведю, носорогу, кабану, тигру и коту?» Я перечисляю папиных друзей, а он упрямо продолжает. «Северский нам на хрен не нужен. Мы без него справимся. Сами внука воспитаем. Илюшу. Я с ним на рыбалку буду ходить. В шахматы его научу играть. И в футбол». «Что? Илюшу? Капец. У папы тоже крышу сорвало. Кто бы мог подумать?»